Контрактуры суставов. На протяжении многих лет иммобилизация конечностей является одним из основных методов лечения переломов. Однако временное обездвиживание сустава может приводить к ограничению его подвижности, контрактуре, под которой понимают резкое ограничение подвижности сустава вследствие патологических изменений в тканях, функционально связанных с данным суставом. Контрактуры суставов могут развиваться после различных состояний, в том числе ожогов, закрытых и открытых переломов, повреждений мышц, сухожилий, нервов и сосудов. При отсутствии необходимого лечения при развитии контрактуры может наступить анкилоз сустава, то есть полная утрата его подвижности. Используют несколько классификаций контрактур. Так различают врожденные и приобретенные контрактуры. Активные – ограничение активных движений. И пассивные контрактуры, ограничение пассивных движений. А также активно-пассивные контрактуры, ограничение и активных, и пассивных движений. В зависимости от положения конечности и направления ограничения движений, в суставе бывают сгибательные, разгибательные, отводящие, приводящие и ротационные контрактуры. Сгибательная контрактура характеризуется ограничением разгибания в суставе разгибательное – ограничением сгибания, отводящие ограничением приведения, приводящие ограничением отведения, ротационное – ограничением вращения конечности. Выделяют также артрогенные контрактуры, возникающие после внутрисуставных переломов, ушибов и вывихов, дерматогенные кожные контрактуры, проявляющиеся при стягивании кожных покровов, дисмогенные контрактуры – которые образуются при сморщивании апоневрозов, тендогенные сухожильные контрактуры, возникающие при укорочении сухожилий, неврогенные контрактуры, развивающиеся при вялых и спастических параличах на почве травмы или воспалительного процесса, миогенные контрактуры, обусловленные укорочением и рубцеванием мышц. Чаще всего контрактуры бывают смешанными – так как контрактура, возникшая в результате изменений в одной ткани, в последующем приводит к вторичным изменениям в других тканях сустава. Нарушение движений в суставе может происходить при ущемлении между суставными поверхностями какого-либо подвижного образования, оторванного миниска, связки, свободного внутри суставного тела. Такое состояние называется блокадой сустава и не сопровождается контрактурой. После своевременного удаления механического препятствия сустав может быть полностью разблокирован. В зависимости от причины, лечением контрактур может заниматься врач-ортопед, невропатолог или физиотерапевт. Для лечения контрактур могут использоваться как консервативные, так и оперативные методы. Оперативное лечение показано при застарелых контрактурах, не поддающихся консервативному исправлению. Существует множество методик хирургического лечения контрактур. В последнее время во многих клиниках широко применяются различные пластические операции, удлинение мышц, сухожилий, их укорочение, освобождение сухожилий из рубцов, пересадка сухожилий, кожная пластика. При консервативном лечении применяют физиотерапевтические процедуры, лечебную гимнастику, массаж и механотерапию. Важное место в консервативном лечении контрактур – занимает лечебная физкультура. Методы лечебной физкультуры и физиотерапии, рационально сочетаемые между собой, позволяют достигнуть скорейшего выздоровления. За неделю иммобилизации мышцы теряют до 20% своей силы. После 6 недель изменения суставной капсулы заставляют приложить десятикратное усилие для выполнения какого-либо движения. Через 8 недель иммобилизации связки могут терять до 40% своей прочности.